домовые. Карьера. Скрипнула дверь. Узенькая щелочка начала расширяться, и за ней показалось настороженное лицо, или скорее моночка. Заросшее мягкой короткой шерстью, с клочковатой бороденкой, слегка карикатурными чертами и крупными лошадиными ушами домовой. Остенький нос шумом втянул воздух, и его обладатель Брезгливо закашлялся. Во дворе пахнет бензином и еще какой-то пакостью. И а раньше-то раньше, раньше. сена и молоко, молоко и сена, но и навоз еще. хотя это как раз никуда не делась. Вон домик дощатый с сердечком, так и несет от него, так и несет. Смешивается, правда, с лавандой или еще какими-то цветами, кто его разберет? Придумали тоже микстуру. Восвежитель воздуха. Старый домовой Прокоп живет в этом доме уже много лет. Имен сменил и не сосчитать. По давней традиции, если хозяин дома в нем дому умирает, домовой берет его имя, чтобы значит почтить память. А если дом пустой, такой покойник и сам может домовым стать. Только это редко бывает. Любит Прокоп свой дом. Да и как не любить коли дом с домовым, почитай единое целые. Хоть и старенький уже домик, еще до революции возвели, а все одно. Не желает душа другого, да и все тут стены-то сменить нелегко, не у всякого выходит. Иной домовой и вовсе такого не переживет, помрет, вот и вся недолга. Но Прокоп сменял жилище уже неоднократно. Да и как иначе, если в том годе старик отпраздновал юбилей, Полторы тысячи лет, уже прокоп по земле ковыляет, за печкой ютится, по трубе стучит. Он старая дружина, теперь таких уже не водится. Забыла молодежь свои корни забыла. А вот он прокоп не таков. Он не кто-нибудь, он господар, настоящая элита среди домовых. На Руси таких уж почти не осталось, в Сибири-кой где у карелов есть. Да говорят в Белоруссии, еще бродит парочка, и один здесь, в Самаре. Ох, и красиво же ты, Самара, у Волги. Какое суденышко не пройдет мимо, так залюбуется. Да есть ли другой такой город на свете? Конечно, Прокоп уже лет триста сидит на одном месте безвылазно, но верит: нет. Его город, его Самара. Хоть и побыла шестьдесят лет Куйбышевым, а все одно Вернули законные названия, никуда не делись. Да и то сказать, где это видно на такой город, да вдруг честь кого-то там называть. уж если давать городу имя человеческое, так уж того, кто этот город построил. Вот это по справедливости. Григорий Засекин Самару заложил, а никакой не Куйбышев. А только нелегко жить стало в последнее время. Оно и раньше-то мёда не было, но теперь совсем уж ни в какие ворота. Он-то Прокоп в город давненько приехал еще, когда и не было никакого города, а была крепостица, от басурман обороняться, границу стеречь. Граница русская в те времена как раз здесь и пролегала, а уж батюшка Иван Васильевич ее раздвинул, далеко раздвинул. До сих пор вспоминается. Ехали тогда люди в Самару на поселение ехали с разных мест. И была среди них бабушка старая с пустым возом. Смеялись над ней куда, мол, болезная тащишься, тебе на покой давно пора. Да еще телегу пустую везет зачем-то, а ле и с возом заниматься надумала. А старушка помалкивала, да посмеивалась потихоньку. Народу-то на той телеге было столько, что аж на ободях висли, только не видели их люди. Никто не видел, кроме той старушенции. но она ясная дела ведьмачкой была, тогда еще оставались настоящие. А теперь почти никого. Много воды утекло. Но вот уже больше века Прокоп живет здесь, в старом, пристаром двухэтажном доме. Даже удобство во дворе, такой старый дом. До революции тут купчина один жил. Не то чтобы такой уж богач, но мужик не бедный. Потом красные пришли к под зад коленом дали дом отобрали. Первые годы тут какую-то голытьбу поселили временно. Потом их по квартиркам разогнали, а в дом Непман въехал, лавку бакалейную открыл. Пробыл сколько-то времени, да и исчез тоже под зад коленом дали как и купчине. А на его место новый владелец поселился директор гастронома, тоже купец, если по справедливости смотреть. Потом война приключилась, в городе тесно стало. Беженцев понаехало со всех концов. Куйбышев в те годы чуть ли не второй столицей был. Ну, прокопыта эта людская возня неинтересна им домовым на любую войну чихать с крыши. Печка цела, больше ничего и не надо. А потом в дом новый хозяин уехал, и снова ведь купчина Теперь уже из новых, пузатый такой, с цепью золотой на шее. Лет десять прожил и исчез. Посадили, говорят, куда, за что, почему. Прокоп не интересовался. Кого они волнуют, люди? Под ногами не путаются, жить не мешают и ладно. Что поделаешь? Недолюбливает Прокоп людей. Огромные громоздкие, неуклюжие и глупые и приглупые. Да еще со зрением беда. Домовых в упор не замечают. Домовые людей видят, а люди домовых никогда. Прокоп перед хозяевами бывало чуть ли не гопака отплясывал. Смотрят, но не видят. Домового ведь только боковым зрением увидать можно, да и то не всегда. Ну, или если он сам этого захочет. Но зачем ему этого хотеть, спрашивается? Это раньше домовые бывало показывались иногда, а теперь Ни к чему это, баловство одно. Молодежь еще иногда бывает шалит, хулиганит. Люди этих мальцов полтергейстом прозвали, шумливым духом. Ну, все мы когда-то были детьми. Ано, ну, конечно, как раз дети-то домовых и видят, совсем еще маленькие младенцы. Если младенец смеется или плачет не весь чего, точно домовой ему или козу состроил, или рожу страшную скорчил. Но ну, а потом они подрастают, и глаза приучаются отсеивать то, чего не бывает. А домовым только того и надо. Еще пьяные домовых порой замечают, и те, кто травки всякие нехорошие курит, дозерья да поганые через иголки впрыскивает. А только кто ж им поверит-то? Они сами своим глазам не верят. Примерещилось что-то и все тут. Да и не часто такое бывает. Глаза нужно так залить, чтоб вообще никаких больших мыслей не осталось. Ну а что животные домовых видят это ни для кого не секрет. Твари бессловесные и безгрешные много такого замечают, чего люди знать не знают, ведать не ведают. Особенно у кошек ловко получается. Кошки все видят, видимое и невидимые. У собак похуже. Эти домовых не глазами видят, а только носом чуют. Прокоп поежился и поднял воротник. Ночка выдалась холодная. Лето хоть пока и не кончилось, а все одно прохладно по ночам. ветерком с Волги веет. Еще пара дней и осень явится с дождями, с ветрами. Старенький домовой грустно посмотрел на предмет, зажатый в ладони, вздохнул и юркнул через дорогу в дом напротив. Так и не понял он, о чем в этом письме говорится. Пусть уж Венька разберется, он паренек смышленый. мирекает во всякой механици. А он прокоп для этого стар, поздно ему переучиваться. домовые то живут ого-го сколько, вот и не поспевают за людьми, очень уж те быстро меняются. Вроде еще совсем недавно царь был, потом царя скинули, коммунизм строить затеяли. Домовые первые лет тридцать и понять-то не могли, что за коммунизм такой, зачем надобен? Постепенно начали соображать некоторые Михеев в городе самым первым суть уловил. Он вообще башковитый мужик и решил: раз уж большевики этот самый коммунизм строят, так и нам, малому народцу, не зазорно будет надо тоже перенять. Ну ладно, переняли и на тебе, путынуты, лаптигнуты. Не успели за дело взяться, как следует, так уже все, нету больше коммунизма. Опять большевики в другую сторону развернулись. Старые все снова поломали и опять сызно. Теперь уже что-то другое затеяли, не с царем, но вроде похоже. Ну и вот стоило ради каких-то 70 лет огород городить. Только-только начали, как уже все конец. А им-то, им-то что делать? Домовым-то. Они же уже взялись, уже настроились. Домовые быстро перестраиваться не умеют. Вот уж больше 15 лет прошло, а они всё тыпугаются. Что ещё не поняли до конца, что уж и нет никакого коммунизма, и еще, наверное, столько же пройдет, пока окончательно поймут. Михей вон в затылке чешет, никак разобраться не может. Что ж делать-то теперь? Опять старые ломать, новые строить, да сколько можно-то? Михей он вообще старается в ногу со временем идти. За большаками подглядывает, все у них перенимает, ну чисто мартышка, даже ликом копия нынешнего городничего. маленький. Их теперь почему-то по агрецки кличут мэрами. А чем? Городничий плохо было. Михей фон Городяник, значит, наибольший домовой из всех за всем городом приглядывает. Снова скрипнула дверь, теперь уже другая, подъездная. Венька в четырехэтажке живет, тоже старенькой, но все же поновее ей и 50 годов еще не исполнилось, на третьем этаже. На самом деле он во всем доме живет, Но на третьем квартире есть пустая. вот Венька там все время и болтается с этим своим, как его, компьютером. Венька, тихо поскребся в дверь Прокоп. Венька, ты дома? Есть, дедзу, послышалось оттуда. Заходи, старый, мы тебе чаю на спину нальем. Прокоп бесшумно просочился в тоненькую, почти неразличимую щель между дверью и косяком. Стены, заборы, двери, Для домового не более чем дорожная разметка для человека, не преграда. Надо в любую щель прошмыгнет, хоть с волосок. А если даже такой нет, и сквозь стену пройти не побрезгуем. Особенно если ты необычный домовой, а господар. В пустой однокомнатной квартире из мебели только телефонная розетка и компьютер. Перед ним прямо на полу сидит и курит венька, мелкий и очень уродливый гемлин. Прокоп сдернул с головы старый помятый картуз и принялся его теребить, не зная с чего начать. Предстоит просить об одолжении, а Прокоп этого жутко не любит, ни к лицу ему старому господару, кому-то обязанным быть. Кхе-кхе, закашлялся он, ощутив сладковатый дымок. «Ахти мне, Венька! Да что ж ты делаешь, ты идол? Табачищем навонял, постыдился бы. Мой дом? Хочу воняю, хочу? Нет, невозмутимо ответил Гремлин. И это, кстати, не табак, Прокопа передернула. Домовые не только никогда не курят сами, но и вообще не выносят табачного запаха. Впрочем, некоторые еще как дымят, те, что опустились до звериного состояния, обесенились. Но Прокоп-то не из таких, он домовой порядочный, всякой дрянью не балуется и курильщиков не любит. Да и самих гремлинов Прокоп не любит, что уж тут поделаешь. И то сказать, за что их любить-то? Гремлиный народ молодой всего несколько веков по земле бродит. Говорят, немецкие зеленники алхимиками именуемые в своих пробирках их вывели. Так ли было, не так ли теперь уж никто не ведает. Разбрелись гремлины по свету, расплодились неимоверно. Технику обожают страстно. особенно им эти новомодные компьютеры полюбились в этой ихней сети интернет гремлено на самом деле океан венька рассказывал что ему подобные обожают ползать по формам и чатам что это такое прокоп не понял а там знай кривляются да обкладывают всех по матушке сам венька постоянно пасется в каком-то гг а как это переводится так и не объяснил только хихикал долго Вредные они, гремлены, характерец у них зело гнусный, до да противный. А у Мишка крохотный, только на пакости и пригодный. Но в технике фурычат лучше всех, тут не поспоришь. Венька гремлен молодой, четыре года всего. Они твари быстро живущие, уже в три года взрослые, а в тридцать дряхлые старики, не позавидуешь. Да и выглядит неказисто, мелкий, тощий, кожа пупырчатая в бородавках. зеленовато-бурая, пятнистая. Уши огромные, глазище плошками, пастьёнка вся в зубишках мелких, ноздри вертикальные, узкие, носа вообще нет. Ты у меня сегодня первонах старый, сообщил Венька. Народ чего-то с утра не активный, ни одного коммента. Нет, я так тысячником не стану, а хочется. Хотя чего в нем хорошего, если в отцо?» Венька Прекрати свой жаргон, надоел уже, повысил голос домовой. "Кисакоко, ты с какого города?" ехидно спросил Гремлин. "Венька, не дури", ПНХ фыркнул Гремлин. "Старый, ну до чего ж ты не продвинутый, уж албанский". Прокоп сурово насупил седые бровищи, здоровенные, как у филина, они составляют предмет его искренней гордости. Венька пошевелил ушами, противник хихикнул, но мордочка молодого гремлина все же слегка посерьёзнела. Разумеется, он знал, что ругани домовые не переносят. Шутки шутками, но если переступить черту, домовой господар может и убить. Сила ручищах Прокопа огромная, он даже большака при нужде задушить может, не то что гремлина. Ладно, старый, тебе чего? По делу или так комменты почитать? Да мне вот письмо передали того засмущался Прокоп И чего Ну так это дом мой сносят утер глаза старый домовой 100 Сто лет стоял никому не мешал а теперь вот и, -и, -и, -и. автостраду расширять будут путь она неладна. ладно кому дом то мой помешал Рассказ жизненный безразлично пожал плечами Венька А я-то причём Так, я на них пожаловаться в Москву, самому столичнику. Он в Кремле живет, — указал на потолок домовой. И вот, чего? Да, чего? Велели мне свою анкету прислать. Тема по-прежнему не раскрыта, глубокомысленно заметил Гремлин. Так прислать ее велели мылом, наконец дошел до сути Прокоп. А как ее мылом-то пришлю, Новомодная, что ль чего-то? Венька только теперь обратил внимание на предмет, робко зажатый в морщинистой лапке старичка домового, брусок хозяйственного мыла. Жёлтый глаза гремлина увеличились еще больше. Зубастая пастьёнка начала медленно раздявливаться. а потом Венька просто упал лицом на клавиатуру и забился в дикой истерике. "Ржу не могу", вопил гремлин, колотя кулачками по полу. Бу-га-га-ггг. В меморис, автор Жож. С каждым его оглян прокоп выглядел все более жалким и несчастным. Он стыдливо спрятал за спину злополучное мыло и втянул голову в плечи, больше всего желая сейчас провалиться под землю. Я пойду, наверное, еле слышно пробормотал он, поворачиваясь к двери. Стой, опомнился гремлин. Но «Ну ты селён старый, однозначный зачет. Плакаль Давай сюда свою анкету, я тебе ее пошлю. Адрес какой? Странный адрес, слегка оживился Прокоп. Ни улицы, ни дома, только написано чего-то не по-русски и еще про собаку странное чего-то. Давай сюда, вырвал у него все листки Венька ужаснах. Ты что, старый, до сих пор гусиным пером пишешь? А что? Надулся домовой. В бабруйск животное, заорал на него Гремлин. Ты где был весь последний век, старый, в сортире прятался? На вот, почитай, повысь грамотность. Тоненькие, как пальчики, с бешеной скоростью забарабанили по клавишам, перегоняя выстраданную анкету Прокопа в электронный вид. А домовой недоуменно повертел в руках книгу в половину собственного роста. Хорошо, что господары такие сильные, даже самого большака могут поднять, а не только его книжку. Алекс Экс Лер, по слогам прочитал имя автора Прокоп. Это чего, не русский, что ли? Пшёл нах, отмахнулся Венька. Наш он наш. Гремлин русский. Большак это старый. Мы гремлиный книжков не пишем, не наше это дело. Наше дело в карбюратор конденсат подливать. Венька последний раз щелкнул мышкой, пару секунд любовался на экран, а потом горделиво объявил: Все, старый, улетело твое письмо по адресу. Прокоп невольно поднял глаза к потолку. Венька криво усмехнулся, покачал головой и задумчиво сказал: Но «Ну ты все таки кадр старый. Надо про тебя Апача рассказать. Апач таких коллекционирует. Каких-таких? Тупых таких. У него в коллекции как раз столько такого экземпляра не хватает". Прокоп снова надулся. "Да ты чего, старый?" хихикнул Гремлин. "Ты чего обиделся?" "Венька, прекрати, а?" жалобно попросил Прокоп. А то еще можно Мицголу тебя сдать, пусть забанит нах. Задумчиво обдумывал варианты гнусники Гремлин. Любит он, сука, это дело. Меня вот забанил зачем-то. Старый господар только вздохнул, разговаривая с Венькой да и большинством других Гремлинов. Он не понимал добрую половину. Да, в баньку было бы сейчас неплохо, почесал в затылке он. В туалете зашумело, забурлило, а потом стукнула дверь. И на пороге появился каналюга. "Венька, у тебя слив не работает", булькающим голосом сообщил он. "Слив засчитан, — рассеянно отмахнулся Гремлин, одной рукой двигал мышкой, другой зажигая новый косяк, а ногами барабаня по клавишам. У Гремлина, собственно, ног и нет, они четверорукие, как мартышки. "Не сдох пока, старый пень", посмотрел на Прокопа каналюга. "Живучий ты коряга". Прокопно обычился из-под злобья, глядя на этого водяного. Каналюга живёт в самарской канализации уже почти полвека, что изрядно отразилось на внешности. Стал тощим, как скелетина, зеленым, покрытым плесенью и ужасно вонючим. Кроме основного имени, у него есть еще и запасное Туалетный человечек. Ласковое такое прозвище. Каналюга и в самом деле любит в самый неожиданный момент выныривать из унитазов и пугать людей, особенно маленьких детей, за что пользуется недоброй славой. Я тебе сколько раз говорил, о курке в унитаз не бросать, пробулькал водяной, капая на пол буроватой жижей. Загадили мне всю канализацию, а я там живу. Водяной должен жить в реке. Не выдержал прокоп или хоть бы в озере, на худой конец в болоте, хотя это уже болотник будет. Прокоп Где ты у нас в городе последний раз незанятое озеро видел? Фыркнул каналюга. Волгу меня не пускают, там свой хозяин. Покруче меня, хозяйка. А маленькие водоемчики все нарасхват. И чем тебе моя канализация не нравится? Там хоть почитать всегда есть что. А запах? «Чуть Что так сразу запах, заворчал каналюга, выжимая мокрые волосенки. Впрочем, их и был это всего один пучок на затылке. Остальная макушка грязная грязно-зеленая плешь. Ничем я не пахну. Чего пристал? У тебя, кстати, я слышал, дом сносят? Да. И правильно, давно пора. У тебя там даже канализации нет, Возмущенно всплеснул руками водяник. Это же анахронизм. Посреди города антиквариат стоит. Снести? Я Михею еще в том году говорил снести. своим знакомством с самарским городяником унитазный водяной очень гордился, и всем подряд ты кол внёс. Меня сам Михей уважает, я в мэрии как у себя дома. А мне-то куда, возопил Прокоп. Найдут какую-нибудь халупу, пожал плечами Каналюга. Вам домовым хорошо, домов в городе полно, а вас мало. Вон, из десяти зданий девять пустые стоят без домовых. Непорядок, грустно согласился старый господар. При царе такого не было. И канализации при царе тоже не было, возразил водяной. А что это за жизнь без канализации? Ё, старый, а тебе уже ответ пришел, — завопил Венька. Читай. Буковки какие-то меленькие, проворчал Прокоп, безуспешно пытаясь разобрать что-нибудь на небольшом экранчике. А я тебе сейчас шрифты увеличу, с готовностью ударил по клавише Гремлин. Читай, старый. С получением сего надлежит прибыть, быть По адресу су по складам начал читать Прокоп. Он с огромным трудом разбирал этот новомодный язык, до сих пор не отвык он от ижец и ятий. Чего это мне тут идти куда-то надо? Да «Это это ехать. Заглянул ему через плечо на люга. Отсюда не близко. Улица Ташкентская, по слогам прочитал Прокоп. Ох, да это ж далеко. А ты как я? Ехидно посоветовал Каналюга, захлопывая за собой дверь. В туалете послышался плеск, бурление, воркотание, шум воды, а потом все стихло. Канализационный водяной уплыл по трубе свои дурно пахнущие владения. Спустя час на ночном шоссе появились две крохотные фигурки: широкоплечий седой домовой господа с рюкзачком за плечами и искрюченный приплясывающий гремлин. Венька вызвался проводить Прокопа до места назначения. Домовой поминутно вздыхал и покряхтывал, время от времени грустно оборачиваясь к старому дому. Венька наоборот радовался жизни и каждые две-три минуты жизнерадостно попукивал. Ловим такси, старый возапилон увидел свет фар. Эй, машина, а ну стой, стой, машина. Но машина на его призывы не обратила внимания. Водитель даже не увидел размахивающего руками гремлина, переехал, недоуменно поморщился и поехал дальше. Мужику показалось, что под колеса попал камень. Измятый и обозленный гремлин подскочил как резиновый болванчик и заорал вслед: "Ужаснах! Где модератор? Ох, темне!" Испуганно подбежал Прокоп, хватая гремлина за плечи: "Венька, ты живой?" убери руки ахтунг начал отбиваться гремлин конечно ничего с ним не сделалось гремлин он хоть и не дух места как домовой а всё единая нечисть гремлину на голову можно скинуть целый дом выползет отряхнется и пойдет дальше в буквальном смысле этого слова они даже не живые есть конечно надежные способы убить гремлина но сами гремлины разговоров на эту тему стараются не поднимать В конце концов они ведь и так живут очень недолго. Барян, барян, завопил Прокоп, махая руками туманному силуэту, несущемуся по шоссе. Рядом притормозил мотоцикл. Очень маленький из детский трехколесный велосипедик, а с него соскочил уродливый мужичок фигурой похожей на репку. Черная кожаная косуха, такая же бандана с черепами бароди, темные очки и ростом с кролика. Дорожник Барян, дух Московского шоссе. Само собой его мотоцикл вовсе не мотоцикл, скорее уж часть тела самого Баряна. Даже фары отсутствуют. Дорожники, как и большинство духов, места, приотлично видят в темноте. Прокоп, тебе чего? пробасил дорожник. Да мне на Ташкентскую. Барян шмыгнул носом, высморкался в собственную бандану. Невозмутимо водрузил ее обратно на макушку, а потом гордо объявил: "Не вопрос, camarad, сейчас сделаем". Работа заняла считанные минуты. Дорожник некоторое время пристально следил за дорогой, принюхивался к каждому автомобилю, несколько штук равнодушно пропустил, а потом резко повернул ладонь, словно поворачивал ключ в замке. Очередной автомобиль издал шумный выхлоп и остановился. Вот этот на Ташкентскую идет? Давайте с ним, сообщил Барян, забираясь обратно на мотоцикл. Я ему движок приглушил на минуточку. «Забирайте, сейчас снова поедет. Венька, даже не поблагодарив, уже нырял в выхлопную трубу. Гремлин истончился до состояния червя и мгновенно оказался в недрах в старенькой Нивы. Прокоп же по старой привычке отвесил дорожнику земной поклон и только после этого просочился в щель багажника. Водитель не очень понял, что случилось. Да и не задумывался особо. Мужик возвращался с дня рождения, был слегка под шафе, и волновало его в данный момент только одно как бы не встретиться с гаишниками. Венька, я чего-то в этой книжке не пойму ничего, смущенно почесал в затылке Прокоп. Это про компьютеры что ли чего-то? Не осилил, сочувственно хмыкнул Гремлин. Эх, старый, не продвинутый ты. Выпей яду и не мучайся. Венька, хватит уже надо мной издеваться, вспылил старый домовой. Я тебе сейчас уши-то пооборву, пооборву. Не стыдно тебе? Четыре года стервицу а мозгов на три всего. Я тебя на полторы тысячи лет старше, а ты и бессовестник. "Зачем вид гавите?" насмешливо посмотрел на него Гремлин. "Конечно, старый, ты у нас по возрасту первонах. Древней тебя в Самаре никого нету. Ну и что?" Прокоп промолчал. В конце концов гремлин есть гремлин, что с него возьмешь? Эти мелкие пакостники до конца жизни остаются детьми. По указанному адресу их уже ждали. Возле дощатого забора молча и торжественно выстроилась приветственная делегация, два десятка домовых разного звания, впереди всех с небольшой папкой Михей. Сегодня городзяник выглядел еще важнее обычного. Прокоп нерешительно просеменил вперед, не понимая, что все это означает. "Дорогие товарищи", начал Михей. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы попрощаться со старейшим членом нашего общества, с нашим, не побоюсь этого слова, патриархом, домовым Прокопом". "Как?" ахнул старик, хватаясь за сердце. "Меня на свалку? Да за что же? Да как же?" И поприветствовать нового члена нашего общества, Высотника Прокопа торжественно закончил городяник. Прокоп резко замолчал. На него нахлынула целая смесь диких чувств, но преобладал восторг. "Меня, меня и высотником!" всхлипнул домовой. "Старый, попиарь меня", прошипел Венька, пихая Прокопа в бок. "Примите наши общие поздравления, товарищ Высотник", провозгласил Михей. "Также вас желает поздравить лично старичник" Он торжественно раскрыл папку, и над ней появилось мерцающее неонятное изображение. Столичник безошибочно распознал в толпе домовых Прокопа и произнес "Буду краток, поздравляю". Сказав это, самый главный домовой России отключился. Работы у столичника столько, что не продохнуть, днём и ночью крутится словно белка в колесе. Некогда пространно поздравлять каждого свежеиспеченного высотника, их с каждым годом все больше. 22 этажа, гордо объявил Михей, шествуя впереди почетной делегации. Строители его еще не сдали, но все уже здесь, все на месте, все работает. "Да, восхищенно вздохнул Прокоп. Новостройка выглядит потрясающе. Настоящая мечта домового, хотя теперь уже высотника. Теперь он, Прокоп, будет распоряжаться сотнями квартир, лифты, водопровод и целая куча мальчиков. Ну, михей, уважил, пробормотал старик. Заслужил, товарищ, ответил городяник. Ну что, заселяем согласно обычаю? Василий Сергеевич, ваш выход. Из-за угла вальяжно вышел огромный рыжий котище. Он смирил Прокопа пренебрежительным взглядом и пробасил: "Где мой гонорар?» Прошу", сунул ему пакет сметаны городяник, как уговаривались. Котяра прищурился, внимательно посмотрел на ценник. и, видимо, остался удовлетворенным. во всяком случае, он наклонился, чтобы Прокопу было удобнее усесться. "не испачкайшейся, старый", важно предупредил он, входя в подъезд. я ее только что вылезал. перед ходом стояла молоденькая шишима с рюмкой водки и куском черного хлеба, посыпанного солью. василий сергеевич остановился возле нее. прокоп опорожнил рюмку, закусил хлебцем, крякнул И разчувствовавшись, чмокнул девушку в щеку. Шишима роихидны хихикнула и притворно смущаясь закрыла лицо зелеными волосами. Суседушка, батанушка милости просим, милости просим, дедушка, входи на новое место. Хором провозгласили домовые вслед господару верхом на коте. Прокоп слез с пушистого скакуна и зачарованно уставился на новое обиталище. В подъезде пахнет краской, пахнет цементом, пахнет досками, а вот людьми пока что не пахнет, не въехали еще жильцы. Мохнатые ноздри старого домового раздулись, втягивая эти чудесные ароматы, запах новостройки, только что законченного здания. Здоров, старый пень, слетел по перилам к Ну что, теперь соседи, да? Я к тебе часто заходить буду. Каменты рулят, присоединился Венька. Гламоренько тут Тоже что ли перебратцо? Сдам экзамен на лифтового. Прокопнасупился. Ему совсем не хотелось заполучить таких неприятных соседей, но даже гнусный курильщик и ругатель Венька не мог сейчас омрачить великую радость старого домового. Сейчас он готов был расцеловать даже эту уродливую зеленую морду, пахнущую табачищем и непонятным жеже. Ведь он получил повышение.